Глава шестая. «Первое, что тебе нужно усвоить, Насшафа, ты из этой норы не выйдешь», — принялся я выстраивать диалог. «По крайней мере, без нашей помощи». Изрядно перепугавшаяся в начале фразы Абессалейка немного успокоилась после ее окончания и опасливо покосилась на молчаливых милитариев за моей спиной. «Ты заметила разразившуюся наверху бурю?» На всякий случай уточнил я. Красноглазая бестия медленно кивнула. «И ты, наверное, решила переждать ее, а потом выдвинуться в дорогу, да?» Снова согласный кивок. «Ну тогда забудь. Ураган не утихнет, поскольку это не просто разыгравшаяся непогода». Альбиноска недоуменно подняла одну бровь, но так ничего еще и не сказала. «Ты знаешь, кто такой Азархан?» В лоб осведомился я. «Да. Хозяин Великая Пустошь. Владыка жалящего ветра и отец песка». Разлепила, наконец, пленни со своей черной губы. «Вот-вот, именно, что владыка ветра», — выделила я слово интонации. «В общем, мы с ним немного повздорили, и теперь он жаждет нас убить. Ну, а поскольку ты оказалась рядом, то и тебя тоже. И только сообща мы сумеем выбраться. Полагаю, земные недра скроют нас от пристального взгляда Азархана на некоторое время, ибо это чуждая для него вотчина». «Ты... ты хочешь, чтобы я отвести тебя в улей?» — блеснула эрудиция на шафа. «Умная девочка». «Именно это мне и нужно». «Нет. Можешь сразу убить меня, человек. Я не предавать свою колонию». Гордо вскинула подбородок пленница. «Эх, жаль. Я уж надеялся, что мы обойдемся без этого». Пробормотал я себе под нос, а потом развернулся к спутникам. «Экселенцы, вы не могли бы оставить нас одних? Посторожите проход. Если на крики сбегутся твари, испепелите их, но не убивайте всех. Они понадобятся нам для побега». Милитарии по-военному отсалютовали меня и дружно вышли из отнорка. А мы с Насшафой остались наедине. Раскинув ладони, я сформировал множество проекций шока, нетерпеливо пульсирующих от влитой в них энергии, и воззрился на Бесалейку. «Может, пересмотришь свое решение?» Без особой надежды предложил я. Альбиноска отрицательно помотала головой. Однако в ее взгляде поселился огонек истового страха. Боль очень пугала ее. Так что, я думаю, сломить сопротивление пленницы будет совсем несложно. Что ж, твой выбор!» Равнодушно пожалая плечами и приблизил руку к лицу подземной жительницы. А Бессалейка шарахнулась от меня, как от раскаленной кочерги. Что-то жалобно заскулив на родном языке, она вжалась в неровную каменную стену. Не очень-то характерная реакция для того, кто минуту назад просил его убить. Я еще раз пристально осмотрел нелюдь и понял, что ошибся в первоначальном выводе. Можно, конечно, принудить ее к сотрудничеству пытками, но это нерационально, потому что здесь уже нечего ломать. Гораздо быстрее будет пойти другим путем. Магические конструкты в моих руках погасли, а сам я притянул нос шафу к себе. Когда я заключил красноглазую в объятия, она замерла, напряглась, ожидая вспышки боли, но ее так и не последовало. Белокожая демоница слабо дернулась, намереваясь отстраниться, но я прижал ее к себе крепче а для верности влил еще и маленькую проекцию божественного перста в район затылка. И лишь после этого пленница обмякла и разрыдалась у меня на плече. Она плакала долго, самозабвенно и безутешно, с хлипываниями и завываниями, почти как ребенок. Я даже на короткий миг позабыл, что передо мной сидит жестокое порождение пустошей, создание, которым матери пугают детей, и беспощадное, любящая помучить своих жертв и привыкшее наслаждаться их страданиями. Сейчас у нас в шофе проступила вполне понятная мне человеческая черта. Она считала себя преданной и обманутой. И я бы даже мог ее искренне пожалеть, не доведись мне целых полгода быть ее живой игрушкой». «Почему, Рис?» — прошептала Альбиноска, глотая слезы. «За что ты со мной поступил так?» «Полагаешь, мне следовало тебя убить при побеге?» — суху спросил я. «Это было бы милосердней». Я не твой ручной на Насшафа, и никогда им не являлся. Прямо высказал я. Ты пленила меня, держала в ваших подземельях против воли. Для тебя не существовало никаких моих желаний и стремлений. Я с самого первого дня воспринимал тебя как своего тюремщика. Разве это не ясно? Но все же я сохранил твою жизнь. Другим твоим братьям, повстречавшимся на моем пути, повезло меньше. Тебе не за что меня упрекать, ведь я сражался за свою свободу. Альбиноска пристыженно примолкла, не зная, что возразить. Невероятно, но, похоже, эта простейшая и сама собой напрашивающаяся мысль никогда не приходила ей на ум. Наплевав на условности и решив в очередной раз пойти на поводу у своей азартной и авантюристичной натуры, я стал распускать тугие петли ремней. Сначала распутал ноги, затем руки. Как я и рассчитывал, на шафань не бросилась выцарапывать мне глаза. Напротив, она заметно присмирела. Я все равно не смогу тебе помочь, Риз. Виновато произнесла Бесалика. После твой побег верховный отец наказывать меня. Мне нельзя возвращаться домой, пока я не возместить причиненный тобой ущерб. Я обречена скитаться по поверхности и охотиться до самой смерти. Стоит только нам с тобой появиться в поле зрения стражей. На нас сразу нападут. И все же я не вижу пока другого выхода, как выбраться из пылевой бури. Так что мы попытаемся. А там, кто знает, может, я уговорю твоего Верховного Отца простить тебя. Что? Нет, Риз, даже не смей. Он казнит тебя и меня, он... он... Тссс, спокойно, Нашафа. Как ты понимаешь, я вернулся не просто так. И уж поверь, о безопасности я позаботился. От тебя мне нужен только один ответ. Ты поможешь мне? Я требовательно вперился в белокожую демоницу, ожидая вердикта. И по слабо заолевшим щекам и блуждающему взгляду красный глаз понял, что она не откажет. А если все-таки не согласится, то шок у меня всегда на Подходя к расположившимся на растерянных плащах безликим, я невольно подслушал их негромкую беседу. Что ж получается, он соблазнил нелюдь? Вот это силен парень. Ага. Не то слово. Да уж, нелегко ему дался путь к свободе. Таким образом, из плена еще никто не сбегал. Поняв, что отряд обсуждает меня, я нарочито громко прокашлялся. Экселленсы, не хочу прерывать ваше увлекательное обсуждение, но нам пора готовиться к выходу. Заскучавшие милитарии при моем появлении спешно вскочили, будто застоканные зачем-то постыдным шаловливые дети. Но еще больше их лица вытянулись, когда следом за мной, в тусклом круге света от лучины, появилась Нас-Шафа и один из ее шаксоторов. Магистры сходу кинулись творить чары, но я груди устал на защиту нашей невольной союзницы. Не решившись бить заклинаниями по своему наставнику, аристократы с некоторой заминкой распустили колдовские плетения. Удовлетворенно кивнув, я взял Альбиноску под локоть, провел в круг озаренных, усадил на чей-то плащ и сам пристроился рядом. Мои спутники с изрядной долей настороженности, косясь то на абиссейку, то на чудище с костяным хвостом, тоже в конце концов устроились и приготовились слушать. Значит так, если кто еще не понял, то это шафа. И да, она Кьер. Однако предлагаю на некоторое время забыть о всех предрассудках и разногласиях между нашими видами, поскольку цель у нас сейчас общая. Объясняю задачу. Видите вот эту милую тварюшку? Она называется Шоксатор. «Белые дьяволы используют их для...» «Извини нас, Шафа, не воспринимай близко к сердцу, но вас действительно так называют». «В общем, эти хвостатые отродья помогают Кирам охотиться, устраивать засады и вести разведку. А все благодаря одной своей маленькой особенности». Я повернулся к Альбиновске и поощрительно кивнул, предлагая начинать демонстрацию. Она поняла меня без слов, а потому что-то отрывисто выкрикнула на своем наречии. При звуках ее голоса Шахсатор встрепенулся и кинулся приплясывать, издавая ритмичные пощелкивания, и через считанные минуты дно глубокого ущелья наполнилось шорохами и утробными стонами. Это назов сбежались остальные твари-обессалейки. Милитарии вновь напряглись, но не слишком сильно. Они понимали, что пятеро озаренных без малейшего труда перебьют всю нечисть и даже не вспотеют. Это же прекрасно осознавала Инна Сшафа. «Моя задумка проста», — продолжил я брифинг. «Выпускаем шексатора, который, подгоняемый ветром, выходит за пределы бури. По идее, он перед Азарханом чист, и тот не должен обратить на него внимание. Чтобы тварь не посекло до смерти мелким ссором, кому-то придется уступить ей свой плащ. А дальше она, указывая направление, будет вести за собой иштасов. Если кто не в курсе, я про этих вот крепышей говорю». Я пристал и бесстрастно похлопал ближайшего ко мне тяжеловоза по обезображенной морде. От моих понебратских хлебков у отродья изо рта тонкой струйкой полилась какая-то мутно-бурая и тягучая слизь, и мои спутники брезливо сморщились. Нест так и вовсе закрыл рот ладонью. Кажется, он сильно сожалел о том, что совсем недавно решил перекусить. «Ну, полно хмурится, господа!» Немного насмешливо выдал я. «Вам ведь еще на этих отродьях предстоит ехать верхом!» «Что?» Четыре ошарашенных возгласа слились в один, но я не уступил перед всеобщим возмущением. Ну да, а кто щиты держать будет? Сидя на штасик купол толкать гораздо проще. Но не волнуйтесь, они не кусаются. Правда ведь на шафа. Их легко перегрызать рука или нога и даже перетирать зубами ствол дерева, поведал кьерш. А? Да, честно не знал. Невозмутимо покачал я головой. Но как бы там ни было, без них нам не обойтись. Сферу будем держать посменно. На один день нас должно хватить. Потом отдых и новый рывок. Всем все ясно? Тогда вперед, Эксселенцы! Надо спешить, ведь ночь не вечна. Верховный отец Улья устало вздохнул и отошел от груды вяло-трепыхающейся плоти. К ней сразу подскочили чараны с кривым мешком, сшитым из лошадиных шкур. Ловко собрали каждый кусочек мяса и унесли дозревать в инкубаторий. Через 13 лун, если условия будут благоприятными, из него выберется новый воин Улья. Преданный, бесстрашный и сильный. Но великая тень, как же сложно стало разыскивать сырье. Кто бы знал, что обильный улов на шафы в скорости навлечет на их колонию ужасные опустошительные бедствия. Не покладая рук и не смыкая очей, Верховный Отец работал с мертвой плотью. Словно гениальный скульптор, он вылепливал из сотен трупов в свою новую армию. И все ради того, чтобы какой-то презренный слав уничтожил их в середине цикла формирования?» От неприятных и болезненных воспоминаний Кьер зарычал, скаля острые зубы. «Сколько его драгоценных детей отдали своей жизни, пытаясь остановить раба? Просто немыслимо! Но почему же он не убил его сразу, как и собирался? Зачем пошел на поводу в взбалмошной дочери? Ведь стольких ошибок можно было избежать!» Успей дозреть новые солдаты, то их улей смог бы легко дать отпор поползновениям соседей, которые в своей неуемной наглости прорылись в северные тоннели и принялись там хозяйничать. Да что там, сил хватило бы даже на то, чтобы покорить наглецов и присоединить. Но теперь Верховный Отец вынужден униженно делать вид, что не замечает дерзких захватчиков, вторгшихся во владение его семьи. Ополоснув руки, запачканные кровью по самой локти, Кьер тщательно обтер их. Браться грязными пальцами за священную реликвию, с помощью которой он проводил ритуалы, было подлинным кощунством. Осторожно держа за цепочку, Верховный Отец снял с шеи внушительных размеров кристалл и водрузил его на вершину каменного идола. Эта фигура символизировала Шарарсхай, Великую Тень, богиню подземного народа, их покровительницу и защитницу. Кьеры верили, что наступит день, когда она придет в этот мир и потушит солнце на небосводе. И тогда жители Абиссалии будут безраздельно властвовать как на поверхности земли, так и в ее недрах. Реликвия заняла свое место, и отец Улья уже собирался покинуть центральный вертеп, но вдруг... Занятная штуковина! Где нашел такую? Белокожий от неожиданности подпрыгнул и резко развернулся. То, что он увидел, повергло его в состояние неописуемого шока. Там, где мгновение назад никого не было, стоял тот самый желтоглазый Слав Беглец. Но что самое жуткое, мерзкий полукровка держал в своих гадких лапах ее, наиценнейшую вещь во всем улье, ее сердце. Ведь без реликвии владыка не сможет плести сложнейшие чары, не сотворит ни одного паршивого чарана. Без нее вся семья будет обречена на гибель или порабощение другими соплеменниками. «Положи на место», — прорычал Кьер, не сводя с незваного гостя выпученных красных глаз. «Да ладно тебе, это ж цельный минерал. Что с ним сделается?» нагло усмехнулся бывший пленник. «Или он хрупкий? А если уроню, разобьется?» «Осмелишься отколоть от камня хотя бы пылинку, и уже никогда не выйдешь отсюда живым!» — пригрозил верховный жрец. Подтверждение его слов в центральный вертеп ворвалась дюжина измененных созданий. Но все, включая владыку, испуганно замерли, когда чужак взял реликвию за цепочку и стал опасно раскачивать над полом. «Еще шаг, и этому улью потребуется новый папаша». Ничуть не устрашился полукровка. «Я слышал, у тебя тут соседи есть? Их, наверное, очень обрадует известие, что ты лишился своего главного инструмента». «Прекрати играть со мной, человек!» проревел в бессильной злобе белокожий. «Слушай, ну успокойся. Ты все равно мне ничего не сделаешь. Я ведь не просто так стою здесь, как дурак, время свое трачу, пытаюсь диалог выстроить. А мог бы сразу убить и тебя, и твоих отродей». Священная реликвия в руках Желтоглазого засияла, порождая магические проекции. И Кьер обомлел, узнав до боли знакомые очертания некоторых конструктов. Его конструктов. «Как? Откуда ты?» Верховный отец задохнулся и не смог подобрать слов. Ему понадобилось изрядно времени, чтобы прийти в себя. Но он все же совладал с эмоциями. «Я понял. Ты доминант, да?» Почти спокойно изрек Кьер. «Людские и озаренные, как правило, не способны одновременно видеть энергию и творить заклинания. Но ты можешь. Насшафа привела ко мне в дом очень опасного врага». «Не совсем понимаю, о ком ты говоришь, но готов обсудить это несколько поздней. А сейчас я пришел к тебе с выгодным предложением. Выслушаешь?» «Что ты задумал?» – подозрительно сощурился верховный жрец. «Для начала предлагаю познакомиться. Меня ты можешь называть Риз». «А тебя как величать?» С возмутительным хладнокровием поинтересовался полукровка. «Я Шаграс, верховный отец каменного улья», процедил сквозь сжатые зубы подземный житель. «Что ж, Шаграс, тогда возрадуйся, ведь сегодня настал для тебя самый счастливый день», расплылся в широкой улыбке чужак. «Я пришел, чтобы сделать твой улей величайшим в этих ваших пустошах». Кьер скрежетнул зубами, решив, что над ним издеваются, и желтоглазый тут же посерьезнел. «Вообще-то я не шучу. Сколько у тебя осталось в Ульяш-Сатаре?» «Почему я должен отвечать тебе?» — воинственно выдвинул вперед челюсть Верховный Отец. «Потому что я крепко ухватил тебя за жабры красноглазой!» — ледяным тоном припечатал беглец. «Любое твое решение, которое меня не устроит, приведет к гибели всей твоей семьи. Я могу уничтожить тебя, а затем уйти так же тихо, как и пришел. А знаешь, куда я направлюсь?» Прямиком в соседний улей. Уверен, что тамошний владыка отвергнет мое предложение. Особенно, если я принесу ему твою драгоценную реликвию». Кьер снова зарычал, не зная, что противопоставить такому неприкрытому шантажу. Но тут друг вторженец сменил кнут на пряник. «Как видишь, я с тобой откровенен. Если бы мне хотелось отомстить за свой плен и отправить твое мерзкое семя в ту черную бездну, из которой вы все вылезли» то я не стал бы строить таких сложных схем. Наши виды враждуют, это глупо отрицать. Но иногда и враги могут стать союзниками. Ну, что тебе больше прельщает? Гибель и забвение твоего улья или могущество и процветание? Понимаю, выбор непростой. Смотри, не ошибись, шаг раз. Вы, жители поверхности, все отъявленные лжецы. Я никогда не поверю вашим словам. Стиснул белые кулаки верховный отец. «Ну, тут я тебя не могу осуждать. Это вполне логично». «Ну, а что насчет клятвы? Если наше взаимовыгодное сотрудничество скрипит кровь, ты изменишь свое мнение?» Желтоглазый чужак, словно бездарный лавкач, выудил из своих одежд пару угольно-черных глушей, и Кьер прикипел к ним немигающим взглядом. «По глазам вижу, Шаграс, ты прекрасно знаешь, что такое камни крови, не так ли?» Понятливо ухмыльнулся полукровка. «Теперь-то ты готов мне поверить?» А недолго поколебался, а потом все же шагнул вперед, протягивая ладонь. Беглый Слав загнал его в угол. «Но отец Улья обязательно заставит дерзкого вторженца об этом пожалеть. Не сегодня, так завтра. Век Кьерров долог, и они прекрасно умеют ждать».